Старая женщина сидела, пристально глядя в огонь. Ее бледные глаза были широко раскрыты. «Ай!» – вмешалась она. «Вот вы и прожили двадцать восемь лет, а, наверное, не встречали ничего похожего на этот дом. Немало вы еще увидите, коли у вас на плечах только двадцать восемь лет». Она медленно качала головой из стороны в сторону. «Немало можно еще увидеть на свете горя». Я подозревал, что старики стараются усилить своим настойчивым жужжанием призрачные ужасы этого дома. Я поставил на стол свой пустой стакан, окинул взглядом комнату и мельком уловил в конце ее в невероятном старинном зеркале свое отражение, укороченное и расширенное до невозможности».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 Канделябры были вставлены свечи, а пыль, скопившаяся на коврах и на тёртом полу, лежала таким ровным слоем, что её невозможно было разглядеть при лунном свете. Я собирался двинуться дальше, как вдруг внезапно остановился. Над площадкой стояла бронзовая группа, скрытая от меня выступом стены.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 У меня осталось смутное воспоминание о том, как я метался таким образом, ударяясь в темноте, в судорожной борьбе и о собственных диких криках, которые я испускал, устремляясь то туда, то сюда, о тяжелом ударе, полученном под конец в лоб, об ужасном ощущении падения, длившемся целую вечность, о своем последнем безумном усилии удержаться на ногах. Затем я ничего больше не помню».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 Вы можете почувствовать ее даже днем, даже в яркий летний полдень, в драпировках, в занавесках. Она будет таиться за вами, как бы вы ни осматривались кругом. В сумерках она ползет по коридору и преследует вас так, что вы не осмеливаетесь обернуться. В этой комнате обитает страх, черный страх, и он останется жить там, пока будет стоять этот дом греха.